«Оп-ля!» – воскликнул мистер Джордж. «Мистер Джордж?» У парня были темные кудрявые волосы, достигающие ему почти до плеч, и зеленые глаза, которые сияли так ярко, что я подумала, что он должно быть носит контактные линзы. И хотя я до этого не видела ни его волос, ни глаз, я сразу же узнала его, и по голосу я бы тоже везде и всегда узнала его. Это был мужчина, которого я видела во время моего последнего прыжка во времени» точнее сказать, юноша, которого целовала мой двойник, в то время как я за шторы не могла поверить своим глазам. Я ничего не могла сделать, кроме как ошеломленно уставиться на него. Спереди и без парика он выглядел в тысячу раз лучше. Я даже забыла, что мы с Лесли обыкновенно не переносили парней с длинными волосами. Лесли считала, что парни отращивают себе волосы, чтобы получше прятать торчащие уши. Он довольно растерянно посмотрел в ответ, коротко осмотрев меня с головы до ног, и бросил мистеру Джорджу вопросительный взгляд. «Гидеон, это Гвиндолин Шефферт», с легким вздохом представил меня мистер Джордж. «Гвиндолин, это Гидеон девиллер Виллер». «Гидеон девиллер и крок в поло. Другой путешественник во времени». «Привет», — вежливо сказал он. «Привет. Почему это я вдруг охрипла?» «Я думаю, вы еще познакомитесь поближе друг с другом». Мистер Джордж нервно усмехнулся. «Возможно, что Гвиндолин — наша новая шарлота «Извините, что?» Зеленые глаза подвергли меня новому осмотру. На этот раз только лицо. Я, к сожалению, могла только с глупым видом смотреть в ответ. «Это очень сложная история», — сказал мистер Джордж. «Лучше всего идите в зал дракона и позвольте вашему дяде все вам объяснить». Гидеон кивнул. Я все равно хотел идти туда. Мы еще увидимся, мистер Джордж. До свидания, Венди. Это кто еще тут, Венди? Гвендолин поправил мистер Джордж. Но Гидеон уже свернул за угол. Его шаги громко отдавали эхом по лестнице. У тебя наверняка куча вопросов, сказал мистер Джордж. Я постараюсь ответить тебе на все, или на те из них, насколько смогу. Я была рада, что могу наконец-то сесть и вытянула перед собой ноги.